Анисия застеснялась и закрыла лицо ладонями. «Лопнуть с вами можно, фантазерки вы образованные, Рассердилась Груня. «А да проще, скажу тебе, проще и слаще, а ты ее сушишь и сама сухарем станешь. Да нет, не верю. Скрытная ты! Ты что раскаркалась, ворона? Спи, лишак. Матриц дует тебя, ворона». «Я тебя вздую, леший, спи!» Дед Гордей поворчал еще и притих. Груня разлила остаток настойки в два стакана. «Я не буду, извини, ты же видишь, пьяная. Выпьем за то, чтоб свершилось то, что я задумала». «Про тебя задумала, слышишь?» «Не я буду Гордееву, если не сведу тебя с ним. Ладно, молчи, хоть раз в жизни отведай счастье, а тогда и отнекивайся». Как же, не понимаю. Я — он. И ты, и он будете вместе. Нравишься ты мне, Анися. Большой горнице пахло цветами. Лапы фикуса висели над кроватью, черные, как смоль. Рядом спала Груня. Анися долго не могла уснуть. Закутавшись по грудь в стеганное одеяло, она смотрела на фикус, но видела хмурые дебри леса, пойму Молтата. Сука, Наковский лесопункт и Демида. «Ну зачем, зачем я это сделала?» — думала Нисия. «Всегда так. Одно зацепится, потянет за собой другое. Третье. Она гнала от себя мысль о Демиде. Как пронзительно зазвенела в ушах, будто ее кто ударил. Да-да, она же просила, чтоб Демид ее ударил. Но он не поднял на нее руки». И от этого ей было еще больнее. Она еще видела черные листья фикуса, угол полукруглого окна, потом все перековырнулось, и она как-то вдруг сразу перестала чувствовать собственное тело. И радуга, радуга, огромная, разноцветная, через всю тайгу. Из-под радуги прямо к ней шел Демид, и она потянулась к нему, трепетная, чистая, как вешний подснежник, к жарким лучам солнца. Но Демида не было, он слился с радугой. На другой день они все собралась в дальнюю дорогу в Красноярск, в командировку. Складывая в чемодан белье, платье вспомнила вчерашний, готова была бежать к Демиду просить прощения. Нет-нет. Разве такое прощается? С матерью расстались сдержанно. У головешихи на лице от вчерашней потасовки прикипели синяки и губы вздулись. Стальные подполоски на оголенной земле неприятно визжали. По коже мороз продирал. Караковымерен с лохматыми бабками, напрягаясь, еле тащил кошевку по трудной дороге. За деревней поехали веселее, здесь еще лежал оледенелый снег. Воздух синий, прозрачный, вдали виднеется жулдецкий хребет. Они все смотрят на лиловый горизонт тайги, и что-то тяжелое, горькое подкатывается к горлу. «Демид мне никогда не простит», — подумала она, — «и никогда не узнает, что я люблю его». Росные горошины навернулись на глаза Анисии. «Нет, нет, уехать надо, уехать, хоть на время из белой елани, уехать бы, и не возвращаться, забыть и мать, и Демида, и всю эту путаницу в сердце». Завязь восьмая Шумнуло по всей белой елане, с от стороны придимной до щедринки. Демид Боровиков воскрес из мертвых. И похоронная была, и вот, поди ты, хоть и одноглазый. Мало того, успел подраться с прижимистым папашей Филимоном Прокопьевичем. Толковали всякое, одни хвалили Демида, другие осуждали. Всем интересно было поглядеть, каким он стал, Демид. Не парень теперь с кудрявым чубом, а мужчина за тридцать лет. Ни свет ни заря заявились к филимонихе соседки, но старуха не пустила их через порог. В сенях встретила и выпроводила вон, не до соседушек. Еще до того, как Агния пришла на работу в контору геолога разведочной партии, молва докатилась до нее, будто бы Демид чуть ли не насмерть пришиб головешиху, и что... Анисья надавала ему по щекам. В бревенчатом крестовом доме, где когда-то жил дядя Головешихи, Андрей Феоктистович Юсков, раскулаченный в начале 30-го года, в трех комнатах работали геологи. Матвей Вавилов, двоюродный брат Степана Егоровича, инженер Матюшин, еще молодой парень, Олег Двоеглазов, начальник комплексной разведывательной партии Треста, Елисей Золото, маленький щербатый Аркашка Воробьев, геолог-практик и две девушки, Лиза Ковшова и Эмма Теллер. Лиза и Эмма, недавние десятиклассницы, работали помощницами Агнии в коллекторской. Еще неопытные, путающие аншлифы минералов, с трудом отличающие кобальтовые минералы от магнезитовых или даже железных руд. Агния прошла через большую комнату, как сквозь строй. Она догадалась, что в конторе только что разговаривали про нее и про Демида Боровикова. В обиденный перерыв в коллекторскую к Агнии зашел Матвей Вавилов, нескладный долговязый мужчина. «Я про Демида Боровикова», — начал Матвей, усаживаясь возле стола Агни. Такого таежника, как он, не сыскать, надо взять его к нам в партию, ко мне в отряд. Там же рабочие, во как нужны, позарез. Как ты на это дело смотришь, а? За окном склоченное пасмурное небо. Тучи ползут так низко, словно сейчас вот спустятся на землю и станет темно и сыро. И настроение у Агнии такое же пасмурное. Какое дело до Демида? Будет ли он по-прежнему работать в леспромхозе или у геологов, ей решительно все равно. А Матвей долбит. С Двоеглазовым разговаривал. Ты слушаешь? Ну? Говорю, с Двоеглазовым разговаривал. Обрисовал ему всю картину Демида. Как и что? Загорелся. Такого, говорит, нам вот как нужно. Матвей занул ладонью по выпитившемуся кадыку. Слышь? «Поручил мне сосватать Демида, и как можно скорее. Завтра я махну в лишачье». «Ты тут поторопишь чтобы Демид поскорее оформился». «С чего это я буду торопить его?» — рассердилась Агния. «В наших же интересах!» Агния сидела как на угольях. И каково же было ее удивление, когда она вечером дома не застала Полюшки и мать. Анфиса Семеновна, скептически поджав губы, Сообщила ей, что полянка совсем выпряглась и самовольно ушла к Боровиковым. Тут-то огню и взорвало. — Самовольно? А ты что смотрела? — накинулась она на мать. — С девчонкой совладать не могла. Дала бы ей, чтоб у нее вся дурь выветрилась из головы. Анфиса Семеновна моментом выбежала из дома и через некоторое время приволокла Полюшку за руку, всю в слезах, растрепанную, немало оскорбленную буйной бабушкой, но по-прежнему непреклонную. С забежал Андрюшка, черноголовый, тужурчонки по пояс, в рваных штанах, глянул на Полюшку да и сказал. «А что ей держать? Пусть уходит к своим Боровиковым». «Молчи ты!» — прикрикнула Агня. Черные недучие глаза Андрея засверкали, как у звереныша. «Молчать не буду!» — крикнул он. «Если она Демидова, пусть убирается к Демиду-дезертиру!» «Ты сам убирайся отсюда!» У Полюшки в раз высохли глаза. За отца-то она сумеет постоять. Двоешник. «Я вот тебе как поддам!» «Брысь!» — оттолкнула Андрея воинственная бабушка. — И не стыдно тебе? Пол мужика скоро, а с девчонкой связываешься, а ты смотри, у меня задира, не лезь к нему. Андрюшка проворчал нечто, не весьма внятное, провел рукой по углисто-черным волосам и с достоинством покинул избу. Агни смотрел ему вслед. — Да чего же он лицом похож на Степана? Перемониха собирала на стол обедать, собирать-то особенно нечего было, нарезала треугольными ломтиками черный хлеб, состряпанный из овсяной муки напополам с пшеничными охвостьями, поставила в щербатой тарелке квашеную капусту с огурцами, разлила в две алюминиевые тарелки жидкую картофельную похлебку, заправленную конопляным маслом, пережаренным с луком, вот и все сборы. Демит сидел возле окна на лапке. Щека его, рассеченная в вчерашней драке, запухла, и ссадина затянулась коростой. Под глазе накипел синяк, и зрячий глаз подпух. Губы, разбитые увесистым кулаком Филимона Прокопьевича, неприятно вздулись и верхняя поднялась к распухшему носу. Голова у него страшно болела, не пошевелить, шею будто кто свернул.